С подобным явлением часто приходится сталкиваться и контрразведчику. Допрашиваемый не полагается на истину, стремясь доказать свою правоту. Поэтому он приукрашивает правду и тем самым заставляет следователя разгадывать всевозможные головоломки. Раз заметив явную ошибку или почувствовав ложь, следователь вынужден тратить время на проверку и перепроверку всей остальной части показаний. Иногда ошибки объясняются плохой памятью или причинами, упомянутыми мною ранее, то есть тем, что из всего виденного и слышанного человек воспринимает лишь отдельные детали. Нередко причиной искажений бывает невинное желание допрашиваемого показать себя более храбрым, чем есть на самом деле — Я не ошибусь, если скажу, что почти девять десятых времени, которое я потратил на допросы подозреваемых, ушло на многократную проверку показаний безвредных хвостунов. Но я вовсе не собираюсь утверждать, будто вопрос «друг» или «враг» возникает только потому, что показания допрашиваемого кажутся неправдоподобными. В главе «Мягкосердечный гестаповец» я расскажу об одном из самых невероятных случаев из моей практики и из всех тех, о которых я когда-либо слышал. В подтверждение своих слов мне хотелось бы рассказать еще один случай, который, кстати, говорит не в мою пользу. Когда я был главным следователем Королевской Викторианской Патриотической Школы, на работе которой я еще не раз остановлюсь в этой книге, Ко мне направили нескольких беженцев, прибывших из небезызвестного концентрационного лагеря в Миранда-де-Эбро. Тех, кому удалось бежать из оккупированной Европы через Пиренеи в Испанию, встречали там далеко не сердечно. Уж слишком горячо симпатизировали испанские чиновники странам оси. В Испании беженцев часто бросали в концентрационные лагеря, где с ними плохо обращались и где их держали на голодном пайке, пока соответствующие консульства добивались их освобождения. Из-за бюрократизма испанских чиновников и разного рода проволочек беженцы иногда томились в заключении год и более в ожидании освобождения – Антисанитарные условия и плохое питание явились причиной смерти большой группы заключенных от эпидемических болезней. Нескольких заключенных застрелили часовые, якобы при попытке несчастных к бегству. В Королевскую викторианскую патриотическую школу прибыла группа бельгийских юношей, побывавших в самом ужасном концентрационном лагере Испании в Миранда-де-Эбро. Благодаря стараниям бельгийского консула они были освобождены из лагеря. После этого их перевели в Лиссабон для отправки в Англию. Среди прибывших был юноша по имени Джулис Вераэрт, который самостоятельно добрался до Англии. Боясь попасть в лагерь в Миранда-де-Эбро, он один отправился на юг Испании и затем добрался до Гибралтара, откуда на корабле достиг Англии. На допросе этот высокий широкоплечий парень подробно рассказал мне о всем, что произошло с ним после побега из Бельгии. Он утверждал, что из Ла-Линеа, находящегося на территории Испании, он добрался до Гибралтара в плавь. Что же, хорошему пловцу это под силу. В довершении всего он заявил, что плыл с узлом на плечах Причем этот узел, в котором были его вещи, весил около 18 килограммов, но он даже не замочил его. Несколько мгновений я изумленно смотрел на него. Вы плыли из Линея в Гибралтар с таким тяжелым узлом на плечах и даже не замочили его невольно, повторил я. Мы говорили на фламандском языке. Да. Но ведь это возмутительная ложь. «Уверяю вас, что именно так и было!» — настаивал он.